«Добыча. Наши дни». Глава 48. Вместе с бутылкой Бароло появилось непомерное количество еды, которое нашлась у Рената в холодильнике. В основном колбасы и сыры, которые он поставил на стол на террасе под большим зонтом. Стояла жара, не очень характерная для конца сентября. Франческа наконец поняла, кем является хозяин дома, потому что на стенах висели таблички, со всевозможными литературными премиями и журналистскими наградами. Откупривая вино, Рената заметил ее взгляд. Он все еще был в майке и трусах и, похоже, не собирался переодеваться. Если хотите, подарю вам одну. Из них получаются отличные подставки для стаканов. Я читала несколько ваших романов, ошеломленно сказала Франческа. Вот уж не подумала бы, что Джерри знаком со знаменитым писателем. «Романы — это долгосрочные проекты, а ни тем, ни другим я больше не занимаюсь», — ответил Рената. «Я всего лишь журналист, хотя и не заглядывал в редакцию уже лет десять». «Есть лед?» — спросил Джерри. «Для Баролла Такие, как ты, должны иметь утонченный вкус и питаться человечиной, а не вести себя как дикари». Франчески становилось все больше не по себе при виде этого спектакля. Прежде чем говорить о Джерри, я бы хотела, чтобы вы взглянули на один файл. Зачем? Возможно, одно из имен покажется вам знакомым. По словам Джерри, 30 лет назад вы занимались речным монстром. Занимался, но определенно меньше, чем он. Пойду распечатаю. Джерри забрал флешку и исчез в квартире. Раз уж мы с вами наедине, позвольте дать вам совет. — сказал Рената: Уходите отсюда. Садитесь на первый же самолет и забудьте о существовании Джерри. — Почему? — Потому что вы рискуете своей репутацией и жизнью. — На кону жизнь моей племянницы. Джерри вернулся, и Франческа замерла. — Мне нужна миска, чтобы напоить собак. — Поищи под мойкой, — ответил Рената. Джерри вышел. Как его зовут на самом деле? спросила Франческа. Кто он такой? Почему его интересует окунь? Не знаю. Мы впервые встречаемся лично. Ринато вставил сигарету в мундштук и закурил. Два года назад моему агенту позвонили из Израиля. Некий юрист искал меня от имени своего клиента, который хотел побеседовать со мной по видеосвязи? Из соображений безопасности. Я должен был скачать программу, разработанную армией. Когда я ответил, что без помощника не сумею даже включить компьютер, мне на помощь прислали какого-то типа из консульства, который ни слова не говорил по-итальянски. Вам объяснили, о чем пойдет речь? Куда там? Я просто предположил, что этот клиент большая шишка. Но когда я впервые увидел его по видеосвязи, это был... ну... Он. И кем он представился? Попросил назвать его Джерри. Он никогда не называл своего полного имени, и когда я спрашивал, где он находится, отвечал, что это военная тайна. Почему вы вообще его выслушали? Из любопытства. Израильтянин, который в совершенстве владеет итальянским и хочет узнать о серии преступлений тридцатилетней давности. Вдобавок Он был любезен, увлекался нуаром и фотографами 30-х годов и, к тому же, прекрасно играл в шахматы. Большинство из тех, с кем мне нравилось проводить время, умерли либо впали в маразм, и, признаюсь, меня привлекла прелесть новизны. У нас вошло в привычку созваниваться раз в неделю. Мы говорили не только о бокуне, но и на самые разные темы. Он большой знаток научной литературы, эксперт по ближневосточной политике. Я привязался к нему и его обществу. Однако, примерно через полгода, Джерри сообщил мне, что все, что я знаю об окуне, чушь собачья, и рассказал альтернативную версию событий. Он сказал, что кантине подставили, и что окунь... Другой человек, которого покрывают в верхах. А еще что речной монстр до сих пор жив и продолжает убивать, хотя и перестал сбрасывать трупы в реки. И вы ему поверили? Ни разу. Это звучало, как одна из фантастических теорий Кьюанана о власти имущих и репталоидах. Вдобавок, дело касалось моей старой подруги. Рената покачал головой. Тогда Джерри предложил мне побиться об заклад. Если за год ничего не произойдет, Джерри назовет мне свое настоящее имя и расскажет о своем прошлом. Как вы понимаете, именно это и заинтриговало меня больше всего. Если же прав окажется он, то я помогу ему найти окуня. А он объяснил, почему им интересуется. По этому поводу Джерри так и не сказал ничего убедительного. Казалось, он считал это, само собой, разумеющимся. Я должен был собирать имена пропавших девушек и передавать ему, чтобы он нашел нужную. Мой помощник посылал их адвокату Джерри обычной почтой. Но в случае крайней необходимости мне нужно было позвонить по номеру в Тель-Авиве. С автоответчиком, именно. Не знаю, как он ухитрялся его прослушивать в тюрьме. Он дал мне номер украдкой с помощью шахматных ходов. Тут-то я и понял, что он не охраняемая важная шишка, а заключенный. «Прямо Джеймс Бонд», — поморщилась Франческа. «И когда похитили Амалу, вы позвонили ему». Через считанные часы Джерри прислал мне сообщение из самолета, вылетающего в Италию. Рената поднялся, чтобы достать из шкафа бутылку бренди. И тут до меня дошло, что по сути я ничего о нем не знаю. Если он сидел в тюрьме или психушке, то каким образом ему удалось так быстро добраться сюда? И откуда у него информация об Итале? Итале, Рената кивнул. Подруга, о которой я говорил, Итала Карузо. Она служила в полиции. «Как она связана с окунем?» Это она упрятала его за решетку. Франческа постаралась запомнить имя. «Почему я ни разу не видела ее в файлах? Она работала в отделе убийств? Она была сотрудницей административной полиции и по большей части перебирала бумажки, по крайней мере, днем. Но не все, что она делала, было законным». Она помогла подвести Кантини под суд, сфабриковала улики, которые послужили доказательством его виновности. Чертов нож! воскликнула Франческа. Я знала, что он не имеет никакого отношения к убийству путем удушения. Это она его подложила. Видите ли, контини приговорили не по ее вине. Все было предрешено с самого начала. Когда Рената отошел по нужде, Франческа отнесла тарелки на кухню и воспользовалась возможностью позвонить Самуэле, стараясь, чтобы ее не услышали. Оттуда она не могла видеть Ренату, но из комнаты, где, вероятно, находился кабинет, доносился звук работающего принтера. «Госпожа адвокат, насколько я должен волноваться по шкале от 1 до 10? спросил Самуэле. «Вас тут все ищут?» «Пусть ищут. Сейчас мне нужно еще кое-что. Запиши имя. Я все еще проверяю фамилии из списка, и мне хватит их на целую жизнь». «Прервись на секунду и запиши имя. Итала Карузо». «Кто это?» «Сотрудница полиции. Когда арестовали Кантини, она служила в Кремоне». «Но при чем здесь Джерри?» «Надеюсь, ты сможешь это выяснить». Франческа услышала легкие шаги в коридоре. «А сейчас мне пора». Это оказалось всего лишь Алиф, пришедшая попить. Франческа попыталась погладить ее, но собака убежала в кабинет. Франческа отправилась следом за ней. «На каком вы этапе?» — спросила она, входя. «В комнате никого не было. Листы, вышедшие из принтера, слетели на пол». Франческа подобрала их, затем обыскала весь дом. Собаки остались, но Джерри исчез.